Глава вторая. само путь был неблизким. Лейн просто смотрел в окно, не задавая вопросов. Но Стэн знал, что как только мальчик приободрится, хоть самую малость, начнутся расспросы. И был готов к этому. Артем мирно спал, как обычный младенец. Словно его совсем ничего не тревожило. Стэн тоже смотрел на мир вокруг. хорошо знакомый по пройденным за это время миссиям, но почему-то совершенно чужой. Он узнавал здесь каждый холмик, угадывал, куда идет дорога, но вместо печали чувствовал облегчение, надеясь поскорее покинуть знакомые земли. Все это тоже было частью его решимости. Когда солнце застыло прямо над экипажем, и жара начала донимать, а Артем проголодался, и Стэн кормил его из бутылочки, оживился Лейн. «Пап, а какой он, дедушкин дом?» Для Стэна это был самый простой вопрос из всех, который только мог придумать пытливый мальчишка. Он хорошо помнил это место, прожив там всю свою юность. «Этот дом построил твой дед». И в крепости он не уступает столичным деревянным усадьбам. Он, конечно, невелик, но в нём целых пять комнат, большая печь и камин наверху. У самого дома сад со старыми яблонями и река. Да и воздух там совсем другой. «А учиться я там буду?» «Конечно будешь, в такой же школе при храме». Правда, она немного меньше, и ребят там не так много. Но она не хуже той, где ты учился прежде. На этом поток вопросов Лейна не угас, а скорее стал еще активней. Мальчику было интересно знать, где вырос его отец и какая жизнь ждет его самого. Стэн охотно отвечал, рассказывал о родных местах, о своих юношеских приключениях. жизни в словно ином мире. Ведь столица была совсем не похожа на маленький городок. Он рассказывал сыну о своих родителях, о наставниках, о своих шалостях, маленьких и больших достижениях. Он не боялся признавать, что бывал в чём-то неправ, рассказывая, как ему это стало уроком. Вроде как просто воспоминание, но в то же время поучительный рассказ. За первым днём пути пришёл второй, а там и третий. Истории сменяли друг друга, а когда появились знакомые виды, Стэн мог спокойно вспоминать их, глядя в окно. Он узнавал изгиб реки, вспоминал высокий дуб на холме и, глядя на всё это, чувствовал себя свободным от прошлого, свободным от Анны, Словно ее и не было вовсе. Шагая по деревянному полу отцовского дома, Стэн начинал новую жизнь. Половицы поскрипывали в привычных местах. Он даже нарочно шагал так, чтобы слышать этот деревянный скрип. Улыбался и смешил Лейна. С загадочным видом предсказывая, заскрипит или нет. Этот дом был стар, но действительно крепок и практически не нуждался в восстановлении. Пыль, чуть протекающая крыша, пару крыс в подвале, до да сломанные ветром ставни. Вот и все беды этого дома. Все было как нельзя лучше. Артем быстро набирался сил. Лейн практически сразу нашел себе приятелей, и стал своим среди учеников Архангельского храма. Казалось, судьба и этот дом благословляли их на счастливую жизнь. Вступая в должность, Стен уже ни о чём не беспокоился, и, имея возможность сосредоточиться на работе, которая всегда вызывала в нём гордость, Серьёз взялся за дело. Он окружил себя молодыми, амбициозными инквизиторами и даже послушниками, не прошедшими еще инквизиторской инициации, Он не давал им постов, не обещал им золотых гор, а лишь направлял их пыл и страсти, давая им разного рода поручения в стенах храма, одновременно обучая и отдавая им свой многолетний опыт. Он потратил немало времени, чтобы разобраться в том, что происходило здесь многие годы, найти виновных и, помиловав их, сослать подальше от центрального храма. Он изучил множество лиц, состоящих в его командовании, не жалея на это времени, чтобы оставить тех, кто действительно на что-то годен. Стэн менял многое и не боялся этих перемен. Он стал больше времени уделять обучению. Даже сам читал некоторые лекции у послушников. Ему едва хватало на всё времени и сил, но о своих детях он тоже не забывал, интересуясь об успехах Лейна. Мальчик быстро стал одним из лучших, стремясь во многом соответствовать положению отца. Стэн сам старался заниматься с ним, видя интерес мальчишки к собственному опыту. Маленький Артем между тем подрастал, проводя много времени в храме среди монахинь, ухаживающих с заброшенными детьми. Они были рады, что сын главы Экзархата был тут, ведь так и сам глава уделял больше внимания приюту, понимая его нужды и проблемы. Жизнь закрутила Стэна, поглощая в своем бесконечном круговороте с головой Дни, месяцы. годы. Он не замечал хода времени, не давая себе возможности расслабиться ни на минуту, не позволяя себе хоть на миг остаться без дела. Ведь по ночам, когда в нем были силы видеть сны, ему снились рыжие алые локоны. Знакомая улыбка и накрывала дикое желание кого-нибудь убить, только бы исчезло это наваждение. Оттого он спешил как можно сильнее измотать себя за день, чтобы, когда он закончится, просто упасть на кровать и забыться до самого рассвета. Он спал с каждым годом всё меньше. Стэн не позволял себе покоя даже в святые дни, полностью посвящая их детям. Выбирался с сыновьями туда, куда им хотелось. Он обучал поздрослевшего Лейна бою, даже позволял сыну попрактиковаться со своим собственным священным мечом, хотя когда-то был уверен, что никому не позволит коснуться своего двуручника. В такие дни он всё же ненадолго чувствовал себя счастливым и свободным. Но когда заходило солнце, и маленький Артем засыпал в его постели под очередную историю, А Лейн занимался своими делами, Стэн оставался совсем один. Чтобы не думать об этом, он целовал маленького сына в лоб и доставал большую папку с бумагами, уходя в работу, словно она и была всей его жизнью. Он знал, что убегает от своих мыслей, но не видел другого пути, чтобы переболеть свою слабость. Ведь назвать это иначе он не мог. Время шло совсем незаметно. Проходили зимы, случались новые свершения, очередные битвы, молитвы и заклинания. Он сам спешил от миссии к миссии, от места к месту, от разговора к разговору, от приказа к приказу. Росли и его дети, маленький Артем взрослел и все больше проявлял интерес к жизни своего отца, к его работе, знаниям. С каждым днем мальчик все больше тянулся к стену, а Лейн, напротив, становился все дальше. Он входил в тот период, когда Стэн и сам был далек от семьи, находясь в мечтательных рассуждениях о мире и приключениях. Всё реже Лейн был с братом и отцом. Всё чаще убегал прочь к своим товарищам, навстречу приключениям. Стэн не стремился удержать его. Напротив, отпускал, стараясь сохранить доверие. Ведь чем старше становился Лейн, тем больше он напоминал Стэну самого себя. «Папа, а расскажи мне вот об этом». Попросил как-то вечером пятилетний Артем, показывая отцу изображение на листе. Стэн отвлёкся от своих дел, как делал всегда, если кто-то из сыновей требовал внимания, и взял лист. Узнав в них не самые добрые знаки экзорцистов, он нахмурился. — Где ты взял это? — спросил он после долгих раздумий. — Улейна, — признался Артем. Он разрешил мне брать его книги, когда его нет, и я увидел этот лист у него на столе. «Там таких много, но я не видел таких у тебя и в книгах тоже». «Что это, папа?» Стэн вздохнул и, усадив сына на колени, постарался сохранять спокойствие. «Есть разные способы экзорцизма». «Разные способы изгнания?» «Нет, сынок, у изгнания есть лишь разные пути, но есть и иные способы побеждать тьму, кроме изгнания». Говорить подобное стену было тяжело, но оставлять сына без ответа или врать ему мужчина совсем не хотел. Ведь Артем, хоть и был еще совсем ребенком, а умел думать и очень многое хотел знать. Порой нелепо стремясь догнать старшего брата. Артем послушно ждал, пока отец объяснит, но Стэн вздохнул еще раз. «Иногда наши предки убивали тех, в ком была тьма. Чтобы защитить от тьмы других?» Стэн кивнул. «Да, то были не самые лучшие времена». и наши предшественники не всегда могли справиться. Они мало знали о силах тьмы и её связях с людьми, поэтому боролись, как умели. И эти символы, они... Нет, это не те символы. Убить можно и без печатей. Достаточно пронзить сердце и сжечь тело. И тогда тьма не вернётся? Тьма уйдет туда, откуда пришла, но не исчезнет. Артем подумал немного, затем, понимающе кивнул. А как тогда эти знаки связаны с прошлым? Это руны экзорцистов той эпохи. Они не убивают тех, в ком тьма, но они причиняют вред их телам и душам. Сказав это, Стэн поднес лист к свече. позволяя пламени поглотить неиспользованные знаки, которые заискрились синевой под напором пламени, но тут же угасли. «Но разве может экзорцист вредить людям?» Стэн старался не смотреть на сына, поражаясь, как тот умеет поймать суть вопроса. «Да так, что ответить станет крайне сложно!» «Понимаешь...» Любой экзорцист имеет силы, превышающие человеческие. Даже инквизиторы способны погубить человека своей волей. Но ведь устав экзорхата и церкви велит хранить души и тела людей. Прошептал Артем, хорошо выучив основные позиции, проводя своё время в приюте храма. Всё же монахини дурному не научат, особенно ребёнка. «Верно. И мы, служители Экзархата, должны следовать воле нашего Создателя». «Все лишь из-за Создателя?» Стэн усмехнулся, радуясь глубине мысли маленького ребенка. «Нет, конечно. Просто воля Создателя и его законы — это те правила, которые следует соблюдать ради мира в своей душе». Он коснулся груди ребенка. Когда ты соблюдаешь его правила и живешь так, чтобы твоя душа всегда была чиста, а разум без страха мог сказать правду, ты недосягаем для тьмы, которая всегда следит за каждым из нас». Мальчик посмотрел на руку отца, что замерла на его груди, и обнял её. «Значит, Создатель своими законами оберегает нас?» Да. И каждый из нас со временем может познать их, понять и почувствовать. Однако, чтобы ощутить их истинную силу, нужны годы и время, опыт и ошибки. Нужно хотя бы раз столкнуться с тьмой в собственной душе. И чтобы эта борьба была не так сложна, мудрость наших предков легла в основу Кодекса и Писания Церкви. Не Бог писал все наши уставы, не Бог диктовал все это нашим предкам, но именно Бог провел их по многим мукам, дабы они смогли набраться опыта и понять его законы, почувствовать их на своей душе и ощутить их силу. Значит, наши предки, основатели экзархатов, Победили тьму в себе самих прежде, чем начать побеждать ее в других? Именно. Сначала они поняли тьму, почувствовали её, узнали её силу и ее слабости. В их времена не было экзорцистов, и тьма, пробравшаяся глубоко в человека, не могла быть изгнана так, как это делается сегодня. Но даже в ту пору были те, кто хотели бороться с ней и побеждали. И сейчас есть такие, кто сами побеждают тьму. Они всегда есть. И за дня в день к каждому из нас подкрадывается тьма и пытается овладеть нами, выискивая слабые места. И каждый из нас ведет свой личный бой. Ведь долгое время она не дает о себе знать, но проявляет себя так, чтобы мы ее заметили. Но она может пробраться в человека, но так и не получить волю благодаря его внутренней силе. «И ты тоже сражался с тьмой?» Стэн посмотрел на маленького сына, чувствуя, как тошнотворным комом боли оживает его тьма. Глаза Артема были ее глазами. Его улыбка была частью этой битвы. Его мать и была самой страшной тьмой Стена. Но говорить о подобном ребенку никто не собирался. Конечно, невозмутимо ответил Стэн. Я немало лет живу на свете и сталкивался с тьмой, когда я был ещё послушником, «Мой мастер, инквизитор Анор, говорил, что все мы каждый день ведем сражение за свою душу, и каждый из нас хоть раз в моменты слабости пускал тьму в свое сердце, позволял ей обращаться в тоску, отчаяние, печаль или страх». «Страх? Это тоже тьма?» — удивился Артем. «Не совсем». Страх — это инструмент тьмы. Когда появляется страх, мы становимся уязвимыми. Артем задумался и долго сидел так, потирая кончик носа. Стэн же наблюдал, подмечая, что, невзирая на внешнее сходство с матерью, мальчонка стремился походить на него и перенимал его привычки. Казалось, даже подражал. Это заставляло улыбаться от гордости. Тогда Лейн не должен изучать эти знаки, потому что они сделают его уязвимым перед тьмой и станут искушением. Стену и добавить было нечего. Именно так он подумал, увидев эти символы. Он верил в силы своего сына, но в отличие от Лейна... знал всю коварность тьмы. «Почему Лейн не понимает этого?» — удивился Артем. «Ведь он знает все то, что рассказал мне ты». Стэн вздохнул. «Понимаешь, Артем, все дело во времени. Каждый человек в своей жизни проходит определенные периоды, и перед периодом понимания приходит период сомнений». Когда человек спешит взять все правила на пробу, понять все их стороны, а порой даже нарушить, чтобы увидеть и ощутить результат. Сейчас твой брат находится в периоде сомнений. Он в поиске своего пути и основ своей веры. Он все знает не хуже моего, но в отличие от тебя, он уже видел достаточно, чтобы усомниться. но не набрался опыта, чтобы убедиться. «Значит, брат готов приблизиться к тьме, чтобы почувствовать силу света?» Стэн кивнул, поражаясь, как эти простые слова ребенка отражают истину. Уложив младшего спать, Стэн стал ждать старшего, пытаясь обдумать предстоящий разговор. «Лейн вернулся поздно». но удивился странному взгляду отца. Он пришел позже обычного, но явился ко времени, о котором они когда-то договорились. Но вид у Стэна был настолько обеспокоенным, что это было сложно не заметить. «Что-то случилось?» — спросил Лейн. «Ты будешь есть?» — спросил Стэн, уклоняясь от ответа и отводя зачем-то взгляд. «Вообще, я ел в храме, но, кажется, уже вновь голоден». Стэн вздохнул. Он был подавлен и даже зол, но не хотел выдавать этого, чтобы не сорваться на крик и не испортить. Стараясь держать себя в руках, Стэн отправился на кухню, усадил сына за стол и закурил. Непривычно было курить в доме, но, выдыхая дым в открытое окно, Он понимал, что это единственный способ сохранить самообладание. Лейн долго поглядывал на отца, не прекращая есть, прежде чем все же спросить. «Что-то случилось, отец?» «Я узнал, что ты изучаешь цепные руны древних, печати Мэндала», проговорил Лейн, словно поправляя отца. «Именно». Выкидывая папиросу, прошептал Стэн и сел напротив сына. «Артем принёс мне лист с твоими набросками и спросил, что это?» Лейн молча смотрел на отца, принимая его взгляд и явно не чувствуя никакой вины. Лишь уверенность в своей позиции. «Почему ты вообще знаешь о них?» – спросил Стэн с явной печалью в голосе. «Хочешь сказать, найдется хоть один инквизитор, не знающий о них?» «Лейн!» — процедил сквозь зубы Стэн. «Ну что я такого сделал? Это не запрещено церковью, и вся инквизиция об этом знает, и все применяют». «Инквизиция, Лейн! Инквизиция!» — не выдержал Стэн, все же повышая голос. «Ты не инквизитор и еще даже не послушник, но уже изучаешь это. Считаешь, что я не стану инквизитором? У меня скоро экзамены, и через пару месяцев я буду послушником. Почему я не могу?» Стэн не дал договорить. «Потому что всему свое время. Да, ты наверняка поступишь, а затем станешь инквизитором. Будешь изгонять тьму». Наберешься опыта и получишь сан экзорциста. Но сейчас... «Я изгоняю тьму уже сейчас!» Гордо заявил Лейн и гневно бросил ложку. Встал из-за стола. «Ты даже не представляешь, на что я способен. Но утверждаешь, что мне не время знать о печатях Мэндала? Если я превосхожу тебя, это не моя вина!» Бросив эти слова... Лейн поспешил удалиться к себе, не желая разговаривать с отцом. Стэн остался один в растерянном недоумении. Он никак не мог предположить, что его сын мог участвовать в обрядах Инквизиции, что кто-то прямо под его носом привлекает мальчишек к подобным делам, а он, глава Экзархата, об этом и не догадывается. Посидев немного и все обдумав, он все же решил поговорить с сыном еще раз. Постучав в дверь его комнаты, он проговорил. — Лейн, пожалуйста, давай поговорим. Я ведь не против твоего развития. Ты же знаешь. Дверь резко открылась. — Но ты всегда учил меня лишь тому, что положено. — Тому, что знал сам, — поправил Стэн еле слышно. Ты знаешь много больше. Я знал много меньше в твои годы, Лейн. Тебе всего пятнадцать, и я давал тебе максимум всегда. Просто есть вещи, которые нужно узнавать, когда вырастешь? Нет. Когда получишь определенный опыт, чтобы по-настоящему понять их смысл. По-твоему, я не способен понять? Почему ты так меня недооцениваешь? Не стоит кричать так. Ты разбудишь Артема. И нет. Я не считаю, что ты не способен понять смысл и надобность этих знаний в экзорцизме. Но ты еще не представляешь, как это выглядит в действительности. У тебя нет практики. Есть! Рыкнул Лейн, собираясь закрыть дверь перед отцом. Но Стэн подставил ногу. не позволяя это сделать хорошо есть но откуда спросил он серьезно стараясь избавить свой тон от гнева ведь все же лейн был слишком на него похож подросток не ответил только отвернулся ну если я не знаю о твоих достижениях то расскажи мне о них спокойно проговорил стэн кто тебя учит Лейн посмотрел на отца уже не так злобно. «И как много ты уже смог сделать?» «В действительности немного», признался Лейн, отпуская дверь и отступая, явно пуская отца в свою комнату. «Хотя в групповых ритуалах изгнания я участвовал много раз. Сам лишь один раз изгнал зарождающуюся тьму из ребенка». «Какого ребенка?» «Ну, сына Мельника, младшего». Стэн нахмурился. Он промолчал, понимая, что каждое его слово сейчас ничего уже не изменит. Лейн не хотел больше говорить, хоть, кажется, и смягчился. «Ладно», — проговорил Стэн. «Просто будь осторожен», — сказав это, он вышел. зная, что не оставит все это без внимания и найдет ответы на свои вопросы.